Глава шестая. Кристофер. Резкая пульсирующая боль в правом боку заставила Кристофера поморщиться. На уровне инстинкта захотелось приложить ладонь к ране, как будто это могло помочь. Вовремя отдернув руку, гвардеец силой сжал пальцы в кулак. Мгновение, и приступ закончился, оставив после себя жжение и неприятное покалывание во всем теле. Сгорбленный и ногой по пояс, дракон сидел на заправленной постели в выделенной ему спальне. Простецкое убранство небольшой комнаты включало кровать с мягкой периной, прикроватную тумбу, круглый стол с двумя стульями, платяной шкаф. Ни гобеленов, ни шкур, никаких либо изысков и декора. На тумбе стоял кувшин с питьевой водой и чистый стакан. Еще до прихода друга Кристофер разложил на столе все необходимое для перевязки. Заботливо разожженный кем-то из обитателей замка камин обогревал помещение. «Паршиво выглядит», — отметил Герберт, глядя на разбухшую рану на боку командира. Гвардеец взял один из стульев и уселся напротив друга. Еще перед тем, как покинуть королевский дворец, Они договорились, что тот поможет вечером с перевязкой. На самом деле все оказалось намного сложнее. Раздевшись, Кристофер заметил, что бинты пропитались гноем и жутко пахли. Рваная рана, которую он получил несколько месяцев назад во время боя с Синим Драконом, снова дала о себе знать. Весь вечер в боку покалывала. Но дракон был слишком увлечен другими делами, чтобы обращать внимание на такой пустяк. Теперь же пустяк раздуло, кожа местами посинела, а рубцы вывернула. Промокнув рану чистой ветошью, Кристофер убрал остатки выступившего гноя. Под кожей пальцами прощупывались две зреющие шишки размером с фундук. Их нужно вскрыть. Повезло, что первый гнойник вытек наружу. Протянул Кристофер и кивнул в сторону стола. На отполированной поверхности лежали чистые тряпки, бинт, блюдцы из чайного сервиза, серебряная ложечка для приправ, перочинный нож, стеклянная колба размером не больше указательного пальца, внутри которой находился сыпучий порошок ядовито-зеленого цвета. — Повезло, говоришь? А как насчет того, что еще один гнойник мог лопнуть внутри и спровоцировать заражение? К утру ты уже был бы в беспамятстве, или того хуже?» Нахмурившись, высказался Герберт. Он с беспокойством посмотрел на своего начальника. «Тебе нужна медицинская помощь». «Не разыгрывай трагедию», — отмахнулся Кристофер. «Как объяснил ему придворный целитель...» образующийся гной – следствие пребывания токсинов в тканях. Пока яд не будет нейтрализован, рана не заживет. Проблема заключалась в отсутствии антидота, и дракон мог мучиться от нарывов до конца жизни. «Передай мне лучше нож, я все сделаю. Вскрою их, да и дело с концом. Я видел, как это делают лекари, а после ты перевяжешь меня, как и договаривались». «Ты уверен?» не двинувшись с места, спросил Герберт. «Можно обратиться к хранителям за помощью. Они же где-то лечатся. Наверняка в городке живет целитель или, на крайний случай, аптекарь». Кристофер отрицательно покачал головой и указал левой рукой в сторону стола. Правой он держал запачканную гноем ветошь. «Будь другом. Просто помоги мне. Пока я буду заниматься гнойниками, разведи мазь, все будет хорошо. Герберт тяжело выдохнул и провел ладонью по волосам, зачесав длинные пряди назад. Приподнявшись с места, он взял со стола пирочинный нож и, раскрыв его, отдал другу. — Ты уверен? — Конечно, — кивнул начальник королевской гвардии. — Он понимал, Всегда есть малый процент невезения, когда все может пойти не по плану. Но ему жутко не нравилось разводить вокруг себя возню. К тому же два гнойника еще не так страшно. В прошлый раз их было шесть. Утром они отправятся в королевский дворец, и целитель осмотрит его. — Все будет хорошо, — мысленно повторил Кристофер, взяв нож в руку. При помощи магии он раскалил конец лезвия до красна. — Кто-нибудь говорил тебе, что ты упрям, как осел? Герберт поднялся и подошел к столу. — Как развести порошок? — Один к четырем с водой. — Помешивай, пока не загустеет, — пояснил Кристофер. Зажав кожу с выступающим нарывом между большим и указательным пальцем, он сделал прокол. Брызнувшие желто-коричневые капли запачкали покрывало, остальное дракон подловил ветошью. Стиснув зубы, Кристофер занялся вторым темнеющим бугорком. Сразу после процедуры полегчало. Ушла тяжесть, а рану стало соднить. Резкая боль, заставлявшая мышцы судорожно напрягаться, прошла. Тем временем, Герберт развел часть порошка в прихваченной с кухни посуде. Ранее Кристофер попросил кухарку выдать ему блюдце и ложку для приправ. Анна не задала ни единого вопроса и даже не выглядела удивленной, услышав просьбу. — Я надеюсь, ты развел не весь порошок? — спросил Кристофер, глядя, как друг, скривив нос, помешивает зеленую жижу по консистенции, напоминающую подтаявшее масло. — Очень вовремя ты решил поговорить об этом. Герберт снова присел на стул, поставленный напротив друга, и продолжил помешивать полученное лекарство. Не всю, только треть. Остальное оставил на утро. — Предусмотрительно. Кристофер посмотрел гвардейцу в глаза и улыбнулся. Сложившаяся ситуация оказалась смешной и нелепой. Он прибыл сюда по важному делу. Завтра предстояло лететь обратно в королевский дворец сопровождать принцессу. Неужели у судьбы были свои планы на него? — Чего ржешь? — Демон, тебя подери. Нашел время. Герберт уставился на друга, разыгрывая возмущение. Аккуратно поставив тарелку на кровать, он взял чистую тряпку и бинт. — Давай заканчивать и ложись спать. — Будешь как новенький завтра. Не расстраивай ее высочество. Последняя фраза прозвучала неожиданно громко. При упоминании о принцессе Кристофер снова нервно улыбнулся, что не утаилось от прозорливого обольстителя женских сердец. — Причем здесь она? Быстро напустив на себя хмурую мину, выпалил начальник королевской гвардии, сам не зная, почему задал этот вопрос. Ответ был — ясен и без слов. Нежный образ драконицы, милая улыбка и тонкие пальцы в его руке вспыхнули ярким воспоминанием в голове, несмотря на только что пережитые мучения с гнойной раной в груди затрепетало. Герберт лукаво улыбнулся, Кристофер выдохнул и поднялся, Он молча наблюдал за тем, как гвардеец аккуратно перебинтовывает его торс и затягивает края бинта потуже. Завтра действуем по плану. Я и Хок сопроводим ее высочество в королевский дворец. Ты останешься здесь, подробно осмотришь замок, навидаешься в город. Мысли о предстоящем дне придали Кристоферу силу. Если я слягу, то пусть ее отвезет Хок. «Ты до утра доживи. О делах потом подумаешь», — заметил Герберт. Закончив перевязку, он поднялся и поставил стул на место возле стола. Затем гвардеец поднял руки к лицу и принюхался. Сморщив нос, он брезгливо потер ладони. «Кажется, я пропах твоим лекарством». «Переживешь», — буркнул Кристофер. Подойдя к шкафу, Он достал из внутреннего кармана мундира бумажный сверток квадратной формы чуть больше дюйма шириной. Внутри хранился порошок, имеющий обезболивающий эффект. Дракон посчитал, что принять лекарство после столь неприятной процедуры будет правильным решением. «Главное, ты переживи», — Герберт встретился взглядом с другом. «Спокойной ночи. Желаю, чтобы хороший сон помог тебе восстановиться». Кристофер едва заметно кивнул и пожелал другу приятных снов. Гвардеец ушел, а дракон, наконец, остался наедине с мыслями. Он надеялся, что все сделал правильно, и эта процедура позволит ему встретить утро бодрым и полным сил. Пришедший сон не был крепок. Кристофер ворочался на кровати, ему снилась бездна, в которую он скользил, стоя на обрыве. Как только непроглядная тьма смыкалась над головой, гвардеец приоткрывал на секунду глаза, чтобы снова забыться в ночном кошмаре. Тот же обрыв, та же темнота внизу. Он не мог обернуться драконом, взлететь, использовать магию. Огонь больше не был подвластен ему, а чернота сгущалась вокруг снова и снова. В который раз, разлепив веки, Кристофер ощутил сильное жжение в боку. Вскоре правую ногу свело судорогой. Испытав острую, пронзающую тело боль, он поднялся на кровати и сразу осмотрел бинты. На поверхность проступил гной. Грязно выругавшись, начальник гвардии взглянул на маленькие карманные часы, которые выложил на прикроватную тумбу перед сном. Только три часа выдохнул Кристофер и решил перевязать себя самостоятельно, а заодно выпить вторую порцию более утоляющего порошка. Жара он не чувствовал, отсутствие лихорадки, верный признак, что все хорошо. Во всяком случае, искренне хотелось в это верить. Повязка вышла не такая тугая, как это требовалось, зато не пришлось прибегать к помощи посторонних. Закончив возиться с раной, Кристофер открыл окно, впустив в комнату свежий воздух. Ему не нравился завладевший помещением смрад. Захотелось побыстрее избавиться от вонючего запаха, поэтому дракон решил приоткрыть и дверь. Возможно, при таком сквозняке гвардейцу удастся проспать еще несколько часов. Взявшись за ручку и толкнув дверь от себя, Кристофер насторожился. Его внимание привлек скрипучий звук открывшейся двери чуть дальше по коридору. Несмотря на господствующий полумрак, гвардеец разглядел женский силуэт с длинными светлыми волосами, заплетенными в косу. Немного помедлив, фигура двинулась в сторону кухни, и дракона это очень заинтересовало. Ему непременно нужно выяснить причину ночной прогулки ее высочества. Достав из шкафа мундир, белую рубашку, штаны и обувь, дракон быстро оделся и вышел из спальни. Кристофер двигался тихо, аккуратно ведя рукой вдоль стены. Ему не хотелось пользоваться колдовским огнем, чтобы не выдать своего присутствия, а при помощи магии он прощупывал пространство вокруг себя с легкостью определяя местонахождение драконицы. Оставалось только сопоставить невидимую картину с реальным расположением комнаты коридоров, чтобы не ошибиться. Из приоткрытой двери дальше по коридору лился яркий свет и слышалось постукивание посуды. Ну, конечно, проголодалась. Ничего ж не ела за ужином. Кристофер весело хмыкнул. Притаившись около входа в кухню, дракон наблюдал за Алитой, чувствуя, как капли пота стекают по лицу. Начальник гвардии коснулся ладонью лба и мысленно выругался. Начиналась лихорадка. Щеки горели, перед глазами плыло, мышцы в правом боку свело в тугой комок. Вторая порция обезболивающего оказалась бесполезна. Тем временем, вымав за собой посуду, драконица направилась к двери, ведущей во двор громового замка. Кристофер заплетающимся шагом последовал за ней. Принцесса остановилась у ворот, оглядываясь по сторонам. В боку заколола с новой силой. Собравшись с духом, гвардеец прогнал прочь мысли о нарастающей боли. Он проследил, как драконица неуверенно шагнула в сторону обитых железом массивных ворот. Потоптавшись на месте, стройная фигура скользнула на крепостную стену. Кристофер решил, что больше нет смысла скрывать собственное присутствие, а разговор наедине — возможность познакомиться поближе. Он специально шаркнул каблуками по неровным камням, привлекая внимание. Алита испуганно обернулась и застыла, рассматривая гвардейца со стены. В свете луны драконица, облаченная в повседневную одежду, выглядела еще красивее. Даже боль в боку утихла при виде миловидного лица и длинных пальцев, нервно перебиравших ткань юбки. — Не спалось, — ответил Кристофер на немой вопрос. — Мне тоже. Алита сцепила руки вместе и дернула плечами. Видимо, ей хотелось отучить себя от дурной привычки комкать юбку в минуты волнения. — Я могу подняться? Принцесса кротко кивнула. И Кристофер резво преодолел расстояние между ними, вбежав по каменной лестнице, стараясь не морщиться от накатывающих неприятных волн. Начальник гвардии остановился в нескольких шагах от девушки, а рука самовольно потянулась к ране, которая пульсировала болью в боку. — Любите ночные прогулки? — поинтересовался дракон, всматриваясь в смущенное лицо. — Не так, чтоб очень, просто... Сегодня выдалась бессонная ночь, да и скоро рассвет. Разве? Да, поздней весной ночи становятся короткими, а летом и вовсе кажется, что солнце не садится. Только вот сияние здесь не видно. Говорят, его можно увидеть в северных горах. Она нервничала, но охотно говорила с ним. А вы видели сияние? Нет, я мало бывал на севере. Большую часть жизни я путешествовал вдоль Алтесских гор. Кристофер видел картину с изображением небесного явления. Нарисованное казалось неправдоподобным, и гвардеец решил, что обязательно посмотрит на сияние своими глазами, когда будет возможность. Надо же! А Великий океан видели? Я родился в Верентисе. В детстве я много купался в нем. Воспоминания о тех днях Кристофер бережно хранил в памяти, ведь тогда он был счастливым ребенком любящих родителей. — Наверное, там очень живописно? Алита в задумчивости подняла голову и закрыла глаза. — Слетаете туда и увидите собственными глазами. — Я не могу. Принцесса посмотрела на гвардейца, а в фиалковых глазах застыла печаль. — Я не умею. Как? Я никогда не обращалась в дракона и не очень умею пользоваться магией. Приемные родители — простые люди, даже не маги. Они не могли научить меня, да и, занимаясь колдовством, я постоянно подвергала бы себя риску. Потому с детства мне запрещалось пользоваться магией в полную силу. Кристоферу стало жаль принцессу. Он слабо представлял себе жизнь без полета. А тут драконица, которая никогда не обращалась, никогда не поднималась в воздух. Подобная откровенность была ему приятна, и начальник гвардии сделал пару шагов к девушке, морщась от подступившей боли. «Научитесь! Вам нужно немного практики, и все получится!» Кристофер прервался переместив вес тела на левую ногу, а правую поставил на носок, чтобы уменьшить напряжение в боку. А если и нет, то путешествовать можно и по-другому. Гвардеец увидел, как Алита нахмурилась. Дракон подумал, что сказал что-то не то, но сам очень удивился, как быстро принцесса приблизилась к нему. В глазах запрыгали черные пятна, а уши закладывала. — Вам плохо? Фиалковые глаза с тревогой и нежностью смотрели на него. Гвардеец буквально утопал в этом невероятно волшебном цвете. Колени подгибались. Я не сказала за столом. Ну, как прорисование, не успела. В тот момент обвалился потолок на верхнем этаже. Я могу лечить довольно успешно. Это у меня с самого рождения». Дрожащими руками драконица дотронулась до начальника королевской гвардии. Сначала до руки на животе, а затем коснулась лица. Либо у меня руки холодные, либо у вас жар. Я могу помочь, если вы не против. Несмотря на возрастающую симпатию, выбор стоял не из легких. Принцесса вроде как чистосердечно предлагала ему помощь. Но Кристофер не знал, на что она способна, и поэтому не доверял. Дракон все еще продолжал искать в принцессе скрытый обман или хитрость. Наученный горьким опытом, гвардеец знал, что даже за невинной и доброй улыбкой может скрываться тщательно маскируемая ложь. — У меня старая рана на боку гноится, — объяснил свое состояние Кристофер. — Давайте попробуем. Взвесив все за и против, он пошел на риск. Вариант умереть от рук симпатичной драконицы нравился ему куда больше, чем от последствий укуса синего дракона. Они присели на широкий выступ между двух зубцов. Алита приложила обе руки к его боку и закрыла глаза, концентрируясь. Несколько выбившихся молочного цвета прядей упали ей на лицо, но Кристофер не решился убрать их. Неизвестно, к каким последствиям мог привести испуг, от пустого всплеска энергии до убийственного взрыва. Как в случаях с другими целителями, дракон чувствовал воздействие чужой магии на себе. Но этот раз сильно отличался от предыдущих. Чары драконицы мягко скользили по телу, оставляя приятную свежесть, как после купания. Боль истончалась и отступала а внутри растекалось тепло, будто он выпил кружку горячего чая после зимней прогулки. Никакого свечения тоже не наблюдалось. Энергия скользила через кончики ее пальцев, проникая в каждую клеточку измученного тела. Кристофер ощутил небывалый прилив жизненных сил. Внутри бурлила магия, готовая вырваться наружу по первому зову. Принцесса открыла глаза и облизала губы. «Ну как?» – тихо спросила Алита. Опустив голову, она коснулась кончиком носа его подбородка. Так близко они находились друг от друга. Хорошо. Гвардеец смотрел сверху вниз на нахмуренный лоб девушки и боролся с растущим желанием. Даже очень. Драконица по-прежнему держала руки на его теле, хотя в этом не было нужды. Кристофер склонился к ней, коснувшись пальцами хрупких плеч. Алита подняла голову и вздрогнула, когда их губы соприкоснулись в коротком нежном поцелуе, ненавязчивом, строптивом, мимолетном, но обжигающем. Руки принцессы скользнули выше и слабо уперлись в грудь начальника гвардии, а плечи содрогнулись. Но она не отстранилась, а так и сидела приоткрыв рот и переводя дыхание. Кристофер протяжно вдохнул воздух, наполненный приятным цветочным ароматом. Ее ароматом. Порыв ветра и громкий стук заставил их подскочить и отпрянуть друг от друга. На втором этаже замка, из стороны в сторону, качалась открывшаяся створка окна, старые петли поскрипывали в тишине. Драконица облизывала губы и пугливо поглядывала в сторону гвардейца. Кристоферу же хотелось вновь прикоснуться к ней, почувствовать под пальцами дрожь ее тела, снова ощутить, как холодные ладошки упираются ему в грудь. «Ветер холодный, нам стоит вернуться в замок, да и я бы хотела смотреть рану». Алита ничего не ответила, а только коротко кивнула, сделав пару шагов в сторону лестницы.